Явление второе. Карп потом Улита. Карп поужинали, барыня в спаню ушла, можно и отдохнуть, садиться на скамью. Входит Улита и осматривается. Погулять вышли? Улита: Да, Карп Савельич. Ночью ж очень карп действительно располагает. Что ж, погуляйте, и то сказать, живой человек, а живой о живом и думает. Улита Вы это про что же? Карп. Хоть бы про вас. Улита. В каких смыслах? Карп. Сами можете понять. Улита. Нет, однако. Как? Да мне что? Как хотите, я вам не муж. Улита. Это даже очень глупо что вы говорить. Карп. Уж и так, как вам будет угодно. Улита. Не понимаю, как люди за всегда во всём только дурное видят. Карп: Ничего я ни дурного, ни хорошего не вижу, а только что удивительно. Улита: Что удивительно? Карп: При ваших таких летах? Улита: Каких таких? Вы на моих крестинах не были. Нечего вам говорить-то, я вижу. Карп: Вас от разговора моего не убудет. Улита: Сидите тут как филин, да прибираете, что в голову придёт. Карп, стало быть, я вам здесь мешаю? Улита, это к чему ещё? Напрасно вы так обо мне понимаете. Входит счастливцев.